Глава четырнадцатая, в которой рассказывается, как сеньор Горошек взошел на эшафот. На деревенской площади воздвигли виселицу. Приговоренный должен был подняться на помост. В этом помосте под самой виселицей открывался люк, куда и предстояло провалиться сеньору Горошку с петлей на шею. Когда за осужденным пришли, чтобы везти его на площадь, сеньор Гороша, как опытный адвокат, сделал все, чтобы оттянуть время. Ссылаясь на различные статьи закона, он потребовал, чтобы ему разрешили сначала побриться. Потом он захотел вымыть голову, а затем обнаружилось, что у него слишком отросли ногти на руках и ногах, и он желает перед казнью остричь их. Палач, не желая терять время, стал было спорить, но в конце концов уступил. По старинному обычаю последнее желание приговоренного к смерти должно быть исполнено. Поэтому в тюрьму принесли кувшин с горячей водой, таз, ножницы и бритву. Не торопясь, адвокат Горошек принялся за свой предсмертный туалет. Долго приводил он себя в порядок, брился, мылся, И чуть ли не целых два часа стриг ногти. Однако рано или поздно ему пришлось все-таки отправиться на место казни. Когда он поднимался на помост, его охватил ужас. Тут только на ступенях ашафота он впервые ясно представил себе, что должен умереть такой маленькой, такой толстенькой, такой зелененькой. с чисто вымытой головой и подстриженными ногтями. Он все-таки должен умереть. Зловеще забили барабаны. Палач надел адвокату на шею петлю, сосчитал до тринадцати, а затем нажал кнопку. Люк открылся, и сеньор Горошек полетел во тьму с затянутой петлей на шею. Перед этим он успел подумать. На этот раз, я кажется, и в самом деле умер. Вдруг он услышал внутри собой глухой голос: "Режьте, режьте скорее, сеньор Чиполино. Тут так светло, что я ровно ничего не вижу." Кто-то разрезал веревку, которая стягивала шею адвоката, и тот же голос заговорил снова: "Дайте ему глоток нашего замечательного картофельного сока." Мы, кроты, никогда не расстанемся с этим чудесным лекарством. Что же произошло? Какой удивительный случай спас жизнь адвокату Горошку?